Я был вполне доволен собой. Но мое блаженство в Тегеране скоро закончилось. В один из дней, когда я подходил к банку, помахивая портфелем, возле меня резко затормозила легковая машина. Я не успел даже среагировать, как дверца ее распахнулась. Три выстрела в упор отбросили меня к стене здания. Интуитивно я загородился от них портфелем. Машина отъехала. Пули, пробив портфель, застряли в пачках газет, а одна засела во мне. Иосифу Виссариончу, когда меня внесли внутрь банка, я назвал телефон Туманова. «Скажи, чтобы Сергей Сергеевич приехал». Меня поместили в английский госпиталь. Туманов спросил, вы запомнили лицо стрелявшего? Кажется, его лицо было русского типа. «Лежите». Самолет в Москву будет вечером. Итак, дело было сделано. Мы не смогли тогда выловить лишь двух матерых агентов Абвера. Это был эсэсовец Юлиус Шульце, замаскированный под видом муллы, которого укрывал в Исфагане главарь кашкайских племен и прохлопали опытного резидента Майера, работавшего под самым нашим носом могильщиком на армянском кладбище Тегерана. Обратно домой я летел уже над Калмыцкими степями, и в районе листы по нашему Дугласу во всю Ивановскую жарили немецкие зенитки. Орден боевого красного знамени мне вручили уже в московском окружном госпитале. Оправлялся я с трудом. Благодаря Всевышнего именно за то, что надоумил меня таскать в своем дурацком портфеле совсем ненужные мне пачки газет. Если бы не эти газеты, не видать бы мне ордена, как своих ушей. Битва в Сталинграде была в самом разгаре, когда переполненный людьми поезд увозил меня в глубокий тыл, в самую глубь страны, где была очень трудная и голодная жизнь, без тепла и уюта. с мучительным ожиданием весточек от мужей, с женщин при вручении похоронок. Всю дорогу я смотрел в окно, как ребенок, не раз готовый заплакать. В глубоких снегах стыли древние леса, картины русской провинции оживали передо мною в порушенных храмах без куполов. в запустении старых гостиных лабазов эпохи Екатерины Великой, в старинных зданиях губернских и уездных гимназий, где теперь разместились тыловые госпиты Было морозное утро, кружился мягкий снежок, когда я сошел с поезда на перрон промерзшего вокзала древнего русского городка, тихо курившегося дымками печных труб. Здесь в годы войны... За очень высоким забором располагалась школа для подготовки наших агентов и диверсантов, а я был назначен руководить этой школой. Мне выделили квартиру в городке. С утра до ночи для меня куховарила слезливая старуха Дарья Филимоновна. Меня возлюбил ее кот Вася, и любовь кота бывала особенно пылкой. В день получения мною генеральского пайка Тут уж он не отходил от меня, издавая то нежные, то свирепые мурлы-мурлы с таким артистизмом, что надо иметь железное сердце, дабы устоять перед его желанием вкусить от моих благ. Школа считалась интернациональной. В ее аудиториях слышалась речь поляков, чехов, болгар и немцев. В основном это была молодежь, и мне нравилось с нее общаться.